Глава 13. Плавание. Еще немного поворчав, капитан лично сопроводил меня в пассажирскую каюту. Хотя каютой назвать эту клетушку язык не поворачивался. Маленькая мрачная комнатка со столиком и подвешенным гамаком ничем не напоминала ту, в которой прошлая Адель плыла в Гербию. Видимо, тогда за ней прислали некий представительский корабль, имевший относительный комфорт для важных персон, а в обыкновенном военном паруснике все намного аскетичнее. «Раз ты теперь официально являешься пассажиркой моего корабля», недовольно проговорил Ареса. «как капитан я имею право ставить условия нахождения на борту. Основное — не покидать каюты. Совсем не покидать до самого прибытия в порт». «У меня восемь десятков моряков, которые в плавании более двух месяцев не прикасались к женщинам. И мне не очень хочется, чтобы из-за тебя приключились какие-либо неприятности. К тому же после сегодняшнего твоего проникновения нерадивые часовые основательно получат по шее. Могут затаить обиду. Проблем с выяснением отношений я тоже не хочу. Мои парни устали и морально, и физически, поэтому могут сорваться. И если из-за тебя буза начнется, то не посмотрю на оплату и выкину к демонам за борт». «Вполне разумные условия», — согласилась я. «Три дня в одиночестве не сведут меня с ума». «Хорошо. Тогда сейчас тебе принесут подушку с одеялом, два ведра и чистую тряпку». «А ведра зачем? Еще и полы мыть придётся?» «Без тебя есть кому мыть. Одно будет с водой. С помощью него и тряпки приведи себя хоть в какой-то порядок. Купалин у нас тут не предусмотрено. Оборванку на своем корабле я еще потерплю, но грязную, в смысле испачканную девку, не стану». «А второе ведро...» Немного замялся капитан, не зная, как объяснить его пикантность. «Ну, у всех людей есть определенные желания организма, которые, не выходя из каюты, можно исполнить лишь на пол. И вот тут ведро пригодится». «Спасибо за такую предусмотрительность», — искренне поблагодарила я. «Единственное пожелание, чтобы пустое ведро было с крышкой. И я бы не отказалась от завтрака прямо сейчас». Про крышку запомнил. А вот прием пищи проходит у всех без исключения в точно назначенное время. Сегодня, оно будет чуть позже. Пока не выйдем в открытое море, команда занята службой. Придется потерпеть. И ещё, каюта не запирается. Так что у входа я оставлю часового, чтобы и ты, и мои ребята глупости не наделали. Ох, а ведь почти без приключений до дома добрался, пока на мою голову не свалилось. Давно не ела? Со вчерашнего утра. Плохо. У меня парочка пирожков завтрака осталось. Принесут. Все равно теперь кусок в горло не полезет. Да и пора приступать к своим прямым обязанностям. «Ой, как здорово!» — обрадовалась я. «А можно еще и кофе чашечку? Вы же его пили». Обойдешься. Нечего просто простолюдинам привыкать к благородным напиткам. После вчерашнего ужина компот должен остаться. Его и попьешь. Ну а в пути у всех будет лишь вода и солонина с хлебом. Мы на корабле на огне не готовим. Сгореть еще не хватало. Компот я тоже люблю. Да мне-то какая разница? Пробормотал капитан и покинул каюту. Всё обещанное мне принесли. С голода, не разжевывая, проглотила пирожки и в пару глотков выпила слабенькую фруктовую водичку из большой деревянной кружки. Компотом ее можно назвать с большой натяжкой, но она мне показалась вкуснее любого дорогого пойла. Потом разделась и с помощью тряпки кое-как отмыла свое тело от грязи. Пусть до идеальной частоты далеко, но все равно полный кайф. Основательно перетряхнув одежду, снова напялила ее и улеглась в гамак. В принципе, сойдет. За три дня сколиоз не заработаю. Во всяком случае, удобнее, чем на прелом сене в сарае спать, вздрагивая от каждого шороха. Через какое-то время до меня донеслись громкие отрывистые команды, топот множества ног и хлопанье парусов. Корабль вздрогнул и с едва ощутимой качкой начал свой путь в Гербийское королевство. Я же, предоставленная самой себе, наслаждалась покоем и одиночеством. Как мне не хватало этого безмятежного состояния в последний год работать телохранителем на Земле и в первые напряженные дни пребывания в новом мире. Почти настоящий маленький отпуск. Правда, я раньше себе не так его представляла, но на безрыбье и рак рыба. Буквально через сутки безделья моя голова снова захотела думать. К сожалению, путешествие вскоре закончится и придется переходить в рабочий режим и первое, что нужно составить, — это план дальнейших действий. Ну вот попала я в Гербию. Распрощалась с ворчливым, но по-своему добрым капитаном. А дальше что? Понятно, приоденусь. И обязательно отмоюсь, как следует. Буду отмокать в купальне основательно. Потом пойду к королю Герхарду, и... Фиг, кто меня к нему пустит. Еще на дальних подступах к венценосному телу остановят стражники. Естественно, я назовусь своим полным именем. Не стоит ждать того, что они поверят, будто бы действительно явилась сама княжна Бакари. Вернее, теперь уже княгиня, раз осталась единственной в своей семье. В лучшем случае примут за городскую сумасшедшую. А в худшем, если буду сильно настаивать, и в тюрьму печь могут. Проблемка. Ни бумаг, подтверждающих личность, ни почётного эскорта не имею. Да я бы сама на месте солдат отнеслась к себе подобной, как к самозванке». Значит, надо не переть на пролом, а действовать более осмысленно. Например, дождаться выезда короля из замка и попытаться представиться ему лично. Если Герхард обратит внимание на странную девушку, то слово за слово может и удастся объяснить ему, что княжные тоже иногда бывают не в самом блистательном виде. Дальше уже начнутся разборки не на уровне сонных стражников, а на самых верхах. Этого мне и надо. Приняв окончательное решение, неожиданно для себя заскучала. От нечего делать стала вспоминать различные комплексы упражнений, основательно загоняв новое тело. Прошлая Адель почему-то даже не пискнула, хотя я каждую минуту ждала, что она снова очнётся от спячки и начнет проявлять свои эмоции. Потом пыталась заговорить с матросами, посменно охранявшими мою каюту. Но все как один воды в рот набрали. Видимо, бедолагам часовым, проворонившим мое появление на корабле, действительно досталось по первое число. Теперь не то, что разговаривать, а даже смотреть в мою сторону бояться. Последний, третий день путешествия растянулся надолго. На постылившие стены каюты уже смотреть не хотелось. Зато было дикое желание покинуть душную коморку и насладиться свежим морским бризом. И вот в какой-то момент я почувствовала, что парусник замедлил свой ход, а потом полностью остановился. Приплыли. Неожиданно двери каюты распахнулись, и в нее вошел капитан Лареса, за все время пути ни разу не навестивший меня. Причем пришел не один, а с двумя матросами и зачем то с оружием целых два пистолета торчали за широким капитанским ремнем а подчиненные были при саблях ну что обратился ко мне Лореса с торжествующим видом я свое слово сдержал а теперь прошу со мной куда насторожилась я в пороховую каюту она на крепкий замок закрывается кто умеет незаметно проникнуть на корабль тот вполне может также и покинуть его Мы сейчас стоим на портовом рейде, поэтому до берега недалеко. Уверен, что такая ловкая шпионка, как ты, попытается улизнуть раньше времени. «Шпионка?» — удивленно переспросила я. «Может, и воровка. Пусть уже другие люди с твоей личиной разбираются. Сама пойдешь или силой потащим?» «Глупости?» Глупость была выдавать себя за крестьянку. Я сразу сообразил, что ты не так проста, как кажешься. Манеры выдали тебя с головой к тому же ни одна даже среднего достатка женщина не будет ранжирить огромные деньги если только не нужно быстро уйти от погони а если учесть что тебе непременно нужно было попасть в гербию то выводы напрашиваются сами тут наметилось какое-то грязное дельце с твоим непосредственным участием и ты к нему опаздывала раз рискнула обратиться к королевским военным морякам рискнула и просчиталась. вот это новость а ведь похоже я действительно сильно лопухнулась Вот что значит не иметь нормального жизненного опыта местных. Теперь понятно, что не из-за экипажа меня держали всё плавание чуть ли не в и под охраной. И что теперь делать? Все планы к чертям. Загнобят в казематах пока до да, Герхарда информация дойдет, Если вообще он услышит обо мне. Хотя есть идея. Не хотят пускать меня тихо? Сами виноваты. Войду в город, как настоящая княгиня. С помпой и бледными рожами встречающих. И главное, что не нужно будет искать подходы к королю, лишь бы только все сложилось в правильном порядке, иначе голову оторут. «Господин капитан, вы сильно ошибаетесь», удрученно произнесла я. «Но, «Ну, как понимаю, мне вас не переубедить. Давайте, ведите в свою тюрьму. Сопротивляться не намерено. Руки связывать будете?» «Обязательно будем», — ответил он. «Как только окажемся в пороховой комнате, иначе шею себе раньше времени свернешь на крутых ступеньках». Так что крепко держись за поручни и не делай глупостей. Путь до этого порохового склада действительно оказался не самый удобный. Пару раз чуть не навернулась в полумраке. Но вела себя, как и хотел капитан, выше всяких похвал. Даже с улыбкой пару раз протянула ему руку, чтобы мне помог. Галантный мужчина. Не отказал. Наконец-то мы пришли к конечному пункту нашего корабельного квеста. Как только вошли в полутёмную большую каюту, заставленную небольшими бочонками, Я перестала строить из себя паньку. Сделав вид, что в очередной раз оступилась, выхватила из-за пояса капитана пистолет, быстро взведя курок и приставив дуло к шее Лареса. Всем стоять и не двигаться! Как можно истеричнее проорала я. Хоть одно лишнее движение в мою сторону, и я ему голову отстрелю. Дура! прохрипел капитан, еще до конца не осознав, что происходит. Здесь стрелять нельзя. Одна искра может взорвать весь корабль. Ты тоже к единому отправишься. Плевать, мне терять уже нечего. Быстро вышли все, кроме Лореса, и закрыли дверь снаружи на замок. На висячий замок, иначе... Ну, вы понимаете. «Выполняйте», — мрачно приказал капитан матросам, окончательно решив, что я сумасшедшая. Как только мы остались одни, я приложила своего пленника по темечку рукоятью этого тяжеленного, больше похожего на бандитский обрез, до потопного пистолета. После связала капитану ноги его же собственным ремнем и оттащила в дальний угол комнаты. Сама же вскрыла несколько бочонков и рассыпала порох по полу. Уф, все было на тоненького, но прокатило. Теперь можно и поторговаться нормально.